и попросил его рассказать как можно короче все, что ему известно об Оливере. Мистер Бамбл положил шляпу, расстегнул сюртук, скрестив руки, глубокомысленно наклонил голову и после недолгого раздумья начал свой рассказ. Скучно было бы передавать его словами Бидла, которому потребовалось на это минут двадцать. Но суть его заключалась в том, что Оливер... питомец, рожденный от порочных родителей низкого происхождения, что со дня рождения он обнаружил такие качества, как вероломство, неблагодарность и злость, что свое недолгое пребывание в родном городе он закончил кровожадным и мерзким нападением на безобидного мальчика и бежал ночной порой из дома своего хозяина. В доказательство того, что он действительно то лицо, за которое себя выдает, мистер Бамбл положил на стол бумаги, привезенные им в город. Сложив руки, он ждал, пока мистер Браунлоу ознакомится с ними. — Да, боюсь, что все это правда, — грустно сказал старый джентльмен, посмотрев бумаги. — Награда за доставленные вами сведения невелика. но я бы с радостью дал вам втрое больше, если бы они оказались благоприятными для мальчика. Зная мистер Бамбл об этом обстоятельстве раньше, весьма возможно, что он придал бы совсем иную окраску своему краткому рассказу. Однако теперь поздно было это делать, а потому он степенно покачал головой и, спрятав в карман пять гиней, удалился. В течение нескольких минут мистер Браунлоу шагал взад и вперед по комнате, видимо, столь огорченный рассказом Бидла, что даже мистер Гримуик не стал больше ему досаждать. Наконец он остановился и резко позвонил в колокольчик. — Миссис Бэдуин, — сказал мистер Браунлоу, когда вошла экономка. — Этот мальчик, Ольвер... оказался негодяем. — Не может этого быть, сэр, не может быть! — с жаром сказала старая ледь. — Говорю вам, он негодяй, — возразил старый джентльмен. — Какие у вас основания говорить, что не может этого быть? Мы только что выслушали подробный рассказ о нем со дня его рождения. Он всю свою жизнь был ловким маленьким негодяем. Никогда не поверю этому, сэр, твердо заявила старая леди. Никогда. Вы старухи верите только шарлатанам, до да нелепым сказкам? Проворчал мистер Гримуик. Я это знал с самого начала. Почему вы сразу не обратились ко мне за советом? Вероятно, вы бы это сделали, не заболел он горячкой. Он казался интересным, да, интересным. «Вот еще!» — и мистер Гримуек взмахнул кочергой, ожесточенно ткнув ею в камин. «Это было милое, благодарное, кроткое дитя, сэр!» — с негодованием возразила миссис Бедуин. «Я детей знаю, сэр. Я их знаю уже сорок лет. А те, кто не может сказать того же о себе, пусть лучше помолчат. Вот мое мнение». Это был резкий выпад против мистера Гримуига, который был холостяком. Так как у этого джентльмена он вызвал только улыбку, старая леди тряхнула головой и расправила свой передник, готовясь к новому наступлению. Но ее остановил мистер Браунлоу. — Довольно, — сказал старый джентльмен, притворяясь рассерженным, чего на самом деле отнюдь не было. Больше я не желаю слышать имени этого мальчика. Я вас позвал, чтобы сообщить вам об этом. Никогда. Никогда ни под каким видом. Запомнить. Можете идти, миссис Бедуин. Помните, я не шучу. В эту ночь тяжело было на сердце у обитателей дома мистера Браунлоу. У Оливера Сердце сжималось, когда он думал о своих добрых, любящих друзьях. Хорошо, что он не знал, какие сведения получены ими, иначе сердце его...